Еще раз, у меня есть деньги для того, чтобы все нужные самою вас купить, а чтобы не залезать в казну родного государства, и чтобы в будущем себе обеспечить безбедное существование, я предлагаю заняться тем, что я предлагаю, то есть делом абсолютно выгодным, но вы правы, есть в этом один неясный момент, и потому вы договора подпишите все же не со мной, а с научно-техническим комитетом нашего ВСНХ» и в договоре будут прописаны неустойки на случай невыполнения мною каких-то обязательств. Вот, посмотрите сами договора, и, если вы не против, мы их подробно обсудим завтра, или послезавтра, если до завтра все изучить не успеете. Вообще-то почти все, сказанное Верой на этой встрече, было изложено еще в приглашениях, отправленных богатеньким шведам. Но одно дело, слова на бумажке и совсем другое, вполне конкретные изделия – которые можно руками пощупать или даже во внутренностях покопаться. Ну и то, что два холодильника в сутки было сделано лишь вчера, то есть то, что всего было сделано два холодильника, которые как раз вчера и закончили собирать, Вера специально уточнять просто не стала. Как не рассказала и о том, что только на одном компрессор работал так, что холодильник не подпрыгивал от тряски. Ведь каждому понятно, что если все сделать по уму, то получится просто великолепный агрегат. А если этот великолепный можно уже показать потенциальному клиенту, то он быстро станет клиентом уже кинетическим. Когда Лаврентий Павлович рассказал о заключенном тройственном контракте Иосифу Виссарионовичу, тот поинтересовался. Интересно? Как этой девушке удается так ловко договариваться с прожженными капиталистами? Наши товарищи из Нокромата по внешней торговле с трудом получают кредита под 10-12% на закупку оборудования, а тут они фактически сами нам уже проценты готовы выплачивать. Она, старуха, исключительно хитрая. Можно подумать, что у нас в НКВТ сидят простофили деревенские. Я не о том, она очень хитро пользуется тем, что что выглядит как школьница, и все излагает этим капиталистам так, как будто рассказывает вещи, которые даже такие школьницы считают очевидными, и с ней становится просто невозможно спорить. Вдобавок она напрямую говорит этим капиталистам, что ее цель – всего лишь получить побольше прибыли, поясняет, как она эту прибыль будет получать, щедро делясь ею с теми, кто ей в этом помогать будет, и удивительно просто, это выглядит даже наивно поясняет, почему и ее в бизнесе обманывать крайне невыгодно, и почему ей обманывать партеров окажется себе в убыток. Обычно торговцы себе такого не позволяют. А почему позволяет она? А потому что на самом деле она изначально таких, извините, партнеров уже обманула. Вот тут, посмотрите, указана себестоимость этих мелких пластмассовых деталей для компрессора. Без них, кстати, компрессор проработает максимум полгода, И капиталистам не потребуется много времени, чтобы в этом убедиться. Но они, эти капиталисты, и представить себе не могут, что эти детальки на самом деле обходятся так дешево. Им и в голову прийти не может, что деталь, способная проработать в 20 раз дольше, на самом деле стоит в пятеро дешевле той, которая с трудом проработает едва лишь полгода. Вот в пятеро дороже, это понятно, и они искренне считают... Что получит все это по дешевке. А еще они уверены, что довольно скоро они найдут других поставщиков или даже сами сумеют наладить производство нужных материалов. А они что, не смогут я бы не очень доверял их обещаниям соблюдать наши патентные права: ведь этот газ, Фрион, они же довольно простой, а химики в Германии или в США. Старуха показала мне расчеты, которые провели два совершенно не связанных с нею химика. Товарищ Фаворский считал, и товарищ Игнатьев, и у обоих получилось почти одно и то же. Количество газа, необходимого для заправки одного холодильника, невозможно произвести дешевле, чем за 28 крон. С использованием даже самых современных заграничных технологий невозможно, а старуха предлагает шведам его покупать по 25 крон. То есть себе в убыток, а в чем же тогда тут? Не в убыток, совсем даже не в убыток. Буржуим она сказала, что такая цена получается из-за крайне низкой зарплаты рабочих в России и они склонны этому верить. Но на самом деле у нее себестоимость этого фреона колеблется в районе 7 крон за флакон, причем с учетом стоимости самого флакона. А когда шведы поставят на свои заводы описанные ей компрессоры для закачки газа в холодильнике, она фреон будет им отправлять в баллонах и цена упадет до примерно 4 крон. Но это если не выстроить специализированный химический завод по его производству, а там себестоимости до 1 рубля можно будет уронить, то есть до двух крон. А почему тогда завод этот не строится уже? Почему, почему? Старуха категорически не хочет его строить за деньги из бюджета страны, это раз. А два, она не хочет его строить быстро. Есть и третья причина, мы пока даже не решили где его строить, ведь нужно будет сохранять в абсолютной тайне и где этот завод будет размещаться, и что, и главное как, производить. И это, самое главное для первого ее возражения, если деньги будут выдаваться из бюджета, то в наркомфине будут знать куда и для чего, но это уже моя забота, а вот быстро она его строить не хочет потому что, говорит, сначала нужно будет подготовить для него рабочих, причем рабочих очень непростых, их по деревням не набрать, ну это-то понятно тогда в какие сроки она планирует его строить, думаю, тут уже есть повод для определенного оптимизма. Для нее, если завод строится больше полугода, то это уже очень долго. В лоб я спрашивать не стал, но судя по некоторым ее словам, к следующей осени завод может и заработать. То есть выстроить его все же не очень и сложно. И я думаю, что МТК сможет его выстроить без оглядки на ее желание. Конечно, в нужном месте и без особой огласки, не сможет. Тут ведь дело в том, что фактически кроме нее никто не знает как этот фрион производить так дешево, но она уже его производит, и не одна, вы же говорили, что там сотни людей уже задействованы, почти 6 сотен человек только студентов и преподавателей университета, и сотни две рабочих, но фокус в том, я же говорил, что старуха на удивление хитрая особа, так вот, эти почти 8 сотен химиков что-то делают, но практически никто не знает, что именно каждый делает, они не знают, для чего они производят какой-то химический полуфабрикат. Больше того, они даже не знают, делают они полуфабрикат, или катализатор, или реактив для получения чего-то еще. Мы глубоко не копали, чтобы не спугнуть эту юную даму, но кое-что все же выяснили. Реально точно знают, чем занимаются, от силы человек 10. В первую очередь это, конечно, Александра Васильевна Новоселова, бывшая аспирантка профессора Каблукова, И Елена Васильевна Нарышкина, лаборантка профессора Зелинского. Ну и вся группа, которой Елена Васильевна руководит. Лаборантка руководит группой в университете. Вообще-то она закончила Лижский университет. И в 17-м вернулась в Россию, чтобы поступить в аспирантуру. Но не получилось. Она ведь Нарышкина, я даже не понимаю, как Николай Дмитриевич ее смог хоть лаборанткой к себе пристроить. Но он говорит, что ей хоть сейчас можно звание кандидата присвоить. А старуха ее готовит к должности руководителя нового завода по выпуску полиакрилата калия. Я, собственно, и не возражаю, ведь этот завод должен нам приносить по миллиону золотых рублей в месяц или даже много больше. А ее группа – это те студенты, которые потом на этом заводе и работать будут. А, Помню, вы говорили про эти прокладки. Думаете, что вся Европа за ними бросится и нам непременно целый завод потребуется. Этим летом сотрудники биологического университета провели эксперимент. Часть делянки просто очень тщательно подготовили для посадки ряда растений, а другую часть этой же делянки засыпали перед вспашкой этим полиакрилатом. И вот на той, где в землю добавили эту химию, урожай получился в полтора выше, чем на соседней, которую тщательно готовили, удобряли и от сорняков расчищали. Старуха говорит, что эффект сохраняется лет пять, и если мы поля этим порошком засыплем колхозные поля, по ее расчетам, нам нужно будет производить его минимум полмиллиона тонн в год, а эти прокладки, они лишь помогут нам такой завод построить. Но тут опять встает вопрос о секретности. А тут-то зачем? Все же уже знают, что именно в эти прокладки. Я этим вопросом я тоже обращался к Фаворскому, Потому что в первом МГУ многие уже знают об этом химикате. И получается та же картина, что и с Фреоном. Сделать его несложно, но он получится слишком дорогом и слишком грязным. В нем очень много чего вредного будет. Так вот, как делать полиакрилат товарищ Нарышкина знает очень хорошо. Но откуда вера ей приносит чистую акриловую кислоту, она тоже не в курсе. И я не в курсе, не смотрите на меня так. И я ее просто не спрашиваю, хотя понять... Как можно втайне сделать полторы тонны химиката в месяц, я просто не в состоянии. Единственное, что я могу предположить, так это что ее делают студенты или рабочие, которые даже не подозревают, что они ее делают. А вы не пробовали все же получить из нее эту информацию, у нее на все один ответ. Будет обеспечен режим секретности, кому нужно, тот все узнает, а вам, говорит, это не нужно, все равно ничего не поймете». Тут химию учить надо, и ведь не поспоришь. А если с ней что-то случится, может, к ней охрану приставить, чтобы этот режим секретности обеспечить, тоже с ней вопрос обсуждал. А она, вы, говорит, еще бы мне на лбу краской красной написали. Девочка, которая знает все секретные секреты, то есть мы стараемся ее прикрыть, но тут уже с кадрами проблемы есть. Вы, Лаврентий Павлович, по вопросу кадров принесите ко -ка мне примерные расписания штатные, Сметы, постараемся средства на это изыскать, изыщем средства, все равно это ваша старуха, похоже, любые мыслимые расходы так быстро окупит, изыщем. Глава 23. Иосиф Виссарионович насчет окупания расходов не просто так сказал, за предыдущую неделю он разбирал три серьезных жалобы, которые были непосредственно с этой девушкой связаны, а жаловались генеральному секретарю товарищу Симашко, Кожижановский и Голощикин. Вообще-то Семашка пришел жаловаться на первого секретаря московского губкома товарища Угланова, который отказал в выделении сверхфондов 100 тонн угля в сутки, и не для какой-то ерунды вроде отопления, а для производства очень нужного лекарства. Ко мне весной пришла девушка, секретарь комитета комсомола из первого МГУ, и сказала, что препарат, который она делает для обработки ягод перед выделкой сока, еще прекрасно уничтожает микробов, главным образом стафилококков, при ранах у людей. Мы провели клинические испытания, и должен сказать, что этот препарат – просто чудо. Инфекции при даже глубоких ранениях практически исключаются. А еще он удивительно быстро излечивает ангины, особенно фолликулярные, уничтожает холерный вибрион, в лабораторных условиях прекрасно помогает даже при чуме и, похоже, при сибирской язве. Эта девушка, Вера ее зовут, сказала – что при университете есть небольшой опытный заводик, на котором в принципе она может этот препарат производить в объемах до полутоны в сутки, но для этого ей нужен уголь, причем самый низкокачественный, подмосковный, однако Николай Александрович в выделении этого угля ей отказал. Я считаю, что это не просто безобразие, а преступление против советского народа. То есть простая студентка придумала лекарство против всех болезней, в это просто поверить, она не придумала, Германцы его синтезировали еще в 2008 году. Форбин этот препарат даже производит, в небольших количествах для своих исследований, они вроде бы какую-то краску из него собираются получать. И они же провели исследования по безопасности препарата для человека, а эта комсомолка просто обратила внимание на мощнейший лекарственный эффект от него у рабочих фабрики по выпуску сока. Однако просто это заметить, ведь препарат, как вы сказали, 20 лет уже как известен, а о том, что его можно применять как лекарство, кроме нее никто не заметил. И сколько эта девушка угля просит, так она не себе просит. Это я уже понял. Ну так сколько, по ее словам, заводу для выпуска препарата нужно будет по 100 тонн в сутки. С учетом того, какой этот препарат дает медицинский эффект, наркомздрав готов выделить ей средства для строительства специализированного фармацевтического завода, который будет производить этот самый сульфаниломид, она предложила его называть стриптоцидом, поскольку он наиболее эффективен против стриптококков, но строит завод если для него не будет сырья. А как вам этот отказ аргументировал товарищ Угланов? Я с ним не говорил, а на заявке от университета стоит его резолюция нет возможности выделить. Но я считаю, что обеспечить это производство углем просто необходимо. Хаем, она этот препарат из угля, что ли, получает. «Я не химик, но немцы вроде его получали из бензола, а бензол да, из угля можно производить». «Спасибо, Николай Александрович, мы побеседуем с вашим теской. Холеру и чуму лечит, надо же». «Я думаю, что если товарищ Угланов не сможет изыскать эти сто тонн угля, то ему стоит лично этот уголь идти добывать в шахте». «Товарищ Коржижановский пришел жаловаться на следующий день, и жаловаться он пришел нет, он пришел ругаться, причем всерьез» по поводу действий товарища Голощекина, который начал так щемить казахских скотоводов, что в Актюбинской губернии стало не купить еды у кочевников, и была почти сорвана важнейшая геологическая экспедиция. Экспедицию организовал университет, точнее даже лично декан физико-математического факультета Мерчинг, который в качестве геолога ее и возглавил, и если бы какая-то его студентка не передала экспедиции свой автомобиль, то экспедиция бы точно сорвалась. А товарищ Голощикин, во-первых, хотел этот автомобиль экспроприировать. Это как? Я в детали не вникал, но можно спросить у Георгия Федоровича как. А мне интересно, как товарищ Мерчинку говорил эту студентку ему автомобиль свой дать. Он ее, как я понял, не уговаривал. Это она его уговорила экспедицию организовать. Сказала, что слышал от кого-то, кто врать не станет о том, что в тех краях самое богатое в мире месторождение Хрома. И сама и предложила у нее автомобиль взять, только я что-то не слышал про студенток, у которых есть свои автомобили. Я слышал, а что по этой экспедиции? Хром они нашли, причем руда действительно богатейшая. Но вот оконтурить месторождение не успели, как раз Голощикин им чем-то помешал. И сейчас он уже Госплану отказал в выделении ресурсов на постройку рудника. Спасибо, Глеб Максимилианович, мы с этим разберемся. А потому что как раз утром ему доставили жалобу от ответственного секретаря казахского крайкома Голощакина на то, что московский профессор Мерчинг отказался исполнять прямой приказ крайкома о передаче крайкому автомобиля. А автомобиль среди московских студенток водился лишь один. Через день профессор Мерчинг прояснил некоторые неясности в жалобе Кожижановского. «Вера мне сказала, что, учась в гимназии, слышал от одного из родителей гимназистов, Будто бы как раз в этом месте был найден хром, причем та просто аналогов в мире не имеет, то есть она сказала, что говорил от этом какому-то другому родителю некто Феклистов, а если это тот самый Феклистов, кто такой этот Феклистов? Полковник Феклистов, он проходил по горному управлению, руководил изысканиями как раз в тех краях давно, в царское время, да войны еще, по слухам, вроде служил у Колчака, интересно? а какой такой гимназии его дети. Насколько я помню, Вера в Харбине училась, а там же белогвардейцев много было, тогда понятно. И мне сказали, что хромовую руду вы нашли, причем превосходную, в ней хрома это самая богатая руда из тех, что мне вообще встречать доводилось. Жалко, что не смогли даже примерно месторождение оконтурить. Товарищ Голощокин прослышал, что у нас автомобиль уникальный, приказал его передать в Крайком, а как я могу передать чужую вещь? К тому же тамошние товарищи его даже заправить бензином нужным не смогут. Я уже не говорю, что только с его помощью мы для экспедиции продукты доставляли из Актюбинска. На месте-то вообще ничего не купить было. Мы быстренько свернулись и уехали в Москву. Но образов взяли очень много. До весны, думаю, будем их разбирать. Если верно другое свое месторождение людей не заберет. Другое месторождение, там тоже хром или что-то еще. Что-то еще, очень редкий металл я, правда, даже не знаю, зачем он ей вообще понадобился, но ей нужно-то немного. Она говорит, что там просто можно обычную дудку отрыть сожжение на 25, то есть сейчас НТК решает, нужно ли это, но если решит положительно, то мы же указания НТК обязаны исполнять, и если получим указание выделить студентов, я думаю, что вам об этом точно беспокоиться не стоит, кому копать как ее... Дудку, я думаю, что товарищи из НТК найдут не среди студентов, тут ведь особых знаний не требуется, да, а что за такой автомобиль уникальный, насколько мне известно, эта девушка его просто через посылторг приобрела, но в нем много чего переделала, заводится он сам от аккумулятора, потом она для него сделала колеса другие и шины очень широкие шины, так что автомобиль даже по степным дорогам, если их можно дорогами именовать, прекрасно едет почти как по шоссе, еще там много чего переделано вроде было, но я не специалист, с нами ездил сотрудник из НТК, он машиной управлял, может его спросить, а что там с бензином, вы сказали, что товарищи в Козелорде его даже заправить не смогут, машина американская, ей очень качественный бензин нужен, Вера его вообще заправляет бензином, который получается как отход в ее бутановом реакторе, его разве что на одну машину пока и хватает, так не выливать же, я слышал, что по ее просьбе в МФТУ студенты готовят переделку мотора как раз под этот бензин, и мотор ее мотоцикла тоже. Правда, мое мнение, глупость это, тогда она окажется навек привязанной в этой бутановой установке, но она смеется, говорит, что тогда никто не сможет у нее угнать ни машину, ни мотоцикл. Ну, мне тоже кажется, что такое решение не очень умное, и тем более тратить на это усилия будущих инженеров которые можно было бы направить в иное русло. А вот Николай Дмитриевич, я Зелинского имею в виду, так вот он говорит, что девочка он ее так часто именует, или иногда наоборот, старухой он говорит, что решение весьма дальновидное. На лабораторном заводе уже выстроена небольшая экспериментальная установка, в которой аспиранты и студенты вроде бы уже научились получать нужный бензин вообще из мазута. На этом устали на разговоры, связанные со старухой, вроде бы исчерпались, Но пришел товарищ Берия и все пошло практически по второму кругу. Точнее, в соответствии с заповедями основоположников, все же по спирали. Информации стало больше и она, эта информация, становилась все интереснее. Гораздо интереснее, хотя на прямой вопрос Лаврентий Павлович дал и не очень-то интересный ответ. Профессор Каблуков тоже считает старуху весьма талантливой, хотя, по его мнению, талант этот иной, нежели считает профессор Зелинский. Они не придумывают ничего нового, но она придумывает, как использовать то, что уже кто-то придумал. А какое мнение у товарища Зелинского? А Николай Дмитриевич считает, что девушка придумывает, как иным способом получить то, что уже другие получали. Она придумывает способы более, что ли, дешевые, более эффективные. И он считает, что у старухи просто невероятное чутье на новые катализаторы. Например, Как получать из простого скипидара в любых количествах изопрен, из которого состоит натуральный каучук, еще до революции придумал профессор Астромысленский, но как их этого изопрена получить каучук, кроме этой девушки никто не сообразил, а оказалось, что это совсем не сложно правда, там такой катализатор используется, до которого да, никто в мире додуматься не смог, то есть она все же придумывает что-то сама, и снова ответ нет, мы проверили. Профессор Циглер в Германии как раз экспериментировал с такими составами, правда, не очень успешно, но Вера всего лишь немного поменяла условия его использования, причем поменяла как раз в сторону удешевления процесса, даже не так, как я понял из объяснений Николая Дмитриевича, она применила этот катализатор для совершенно иных химических реакций и получила именно очень дешевый продукт. Ее резина, изготовленная из скипидара, идентичная натуральной, как она ее описывает. Как раз натуральная и не идентична, она ее даже по ряду параметров превосходит. Например, из натурального пока вроде ни у кого не получалось сделать бельевую резинку, которая кипячение выдерживает. А из ее идентичной получилось кстати, НТК специальную артель по ее производству организовал, изрядные затраты сейчас этой артелью покрываются. А почему это, как вы говорите, лучше натуральной резина не производится в огромных количествах? А потому что-потому что для того Чтобы ее производить, нужно очень много электричества, и то, что старуха уломала шведов нам электростанции срочно поставить практически бесплатно, поэтому-то столь и важно, все это электричество пойдет на ее химию, на советскую нашу химию, все равно его не хватит, но хоть что-то, ничего себе что-то. Две Каширских ГРЭС должен сказать, что относительно электричества к нее аппетит, можно сказать, зверский, но и результаты она показывает. «Да, результаты от ее изобретения интересны, как она их все же добивается». Тут интересное мнение высказал по этому поводу профессор Млодзиевский. По его мнению очень много обусловлено тем, что она еще не очень образована, над ней не давлеют прошлые авторитеты, она просто не знает, что чего-то делать нельзя, и поэтому делает. Он говорил, что у старухи представления о физике вещества весьма странные, Но ее это совершенно не смущает и она на основе этих представлений постоянно что-то придумывает. Иногда неудачно, а иногда и очень удачно придумывает. Это, по его словам, подобно теории теплорода. Теория сейчас признана совершенно антинаучной, но ведь с ее помощью придумали паровозы. Вот и она с чего-то решила, что на таких скоростях воздух уже нельзя рассматривать как газ, а нужно его считать ближе к жидкости, вроде и ахинея но теперь у нее газоразделительные установки прекрасно работают. То есть идея явно ошибочная, но результат-то руками пощупать можно. И профессора вам все так подробно рассказывают, а вот Минжинский жалуется, что ученые с его сотрудниками вообще общаться не желают. А я-то не Минжинский, не удержался от усмешки Берия. Для наших профессоров я всего лишь чиновник, который распределяет деньги на науку и который желает понять, какую пользу какие-то работы могут принести государству, просто потому, что он за эти результаты ответить перед начальством должен. Чиновник, который отвечает за то, окупятся ли вложенные в науку деньги, и они наоборот пытаются мне все очень подробно объяснить и насчет пользы, и насчет возможных сроков и стоимости разных работ, я даже заметил, то есть вера обратила мое внимание на то, что многие профессора теперь очень тщательно продумывают свои исследования как раз в плане применимости результатов. И, должен заметить, именно старуха мне и посоветовала себя так перед профессорой показать. Они, говорит, то есть профессора имеются в виду, как дети. Если о них заботиться, причем демонстративно, то они тебя сразу и любить будут, и проблемами делиться, и даже тайны доверять. Ну да, она же пионер вожатая, была, с детьми работать научилась. И этот же опыт и с учеными использует, подсовывая им в работу какие-то вещи, о которых она вычитала в иностранных журналах, а потом результаты исследований собирает в кучу и показывает всем, какая она получилась умная. Ну, часто внешне все примерно так и выглядят, однако я думаю, что что-то тут все же не так, и Вера Андреевна просто знает больше, чем рассказывает, причем, мне кажется, вовсе не из-за задачи сохранения государственных тайн. Я не совсем понял, что вы имеете в виду. Простой пример. Мы проверили, и оказалось, что ткань, из которой она сшила себе мотоциклетный свой комбинезон, на самом деле удерживает пулю из нагана с расстояния в пять шагов. А те же самые полиэтиленовые нитки, из которых она теперь делает защитную одежду для химиков, пулю не держит даже в три слоя, зато вообще не смачивается. Если студент или рабочий даже щелочью или кислотой обольются, Вера говорила, что в таком костюме можно по пояс в бочку сконцентрированной щелочью залезть. Так что теперь мы даже приказ по НТК издали о том, что химикам без таких костюмов в лаборатории цеха даже заходить запрещается. А пример этот как раз о том, что она знает, но никому не говорит. Материал тот же, а свойства ткани из него совершенно различные. Правда для своего комбинезона Вера делала нитки каким-то особым способом, называется вроде «гелевая экструзия», Но я даже понять не в состоянии, что это такое, просто слово запомнил. Ну так вот, этой экструзия у нее на большой и довольно дорогой установке пятеро рабочих в круглосуточном режиме получают около 300 граммов ниток и цена у этих ниток выходит очень немаленькой. Но установка работает, вот уже пятый месяц работает пули непробиваемые подштанники, мы знаем куда применить. Я уже читал ваш отчет, однако Льву Давидовичу и они не помогли бы. Там другой случай, но я о другом говорю. Старуха знает, как получать нужные нитки, но этого не знают и не понимают даже те, кто их на установке выпускает. А работают на ней не мужики с улицы, и даже не студенты, а лишь аспиранты и преподаватели, с химией на понаслышке знакомые. Но она не просто это знает, но знает и то, что не как сделать так, чтобы об этом не знали даже те, кто продукт изготавливает. И да, на мой вопрос она дала тот же стандартный ответ, когда будет обеспечен должный режим секретности, и когда вы этот режим обеспечите. Работаем. На новом заводе в Баку режим, по ее мнению, уже вполне достойный для не особо секретных работ. В университете уже готовятся специалисты для завода, для химического и для нового шинного тоже, и в МФТУ тоже инженеры для него готовятся, так что уже весной или даже в конце зимы завод заработает. Как я понимаю, эта Вара Андреевна в НТК сейчас самый ценный специалист, хотя она всего лишь студентка, и по химии очень много успевает, и по режиму секретности, и еще много почему. Для того же идентичной натуральному каучука требуется очень много скипидара. Она и в лесное хозяйство вклад внести успела? Нет. Но она в МФТУ организовала через комитет комсомола группу, которая занимается доработкой иностранных моторов, то есть моторов ее автомобиля и мотоцикла. Из автомобильного, после переделки на новый бензин, должен получиться мотор сил так в 120, и в МФТУ уже проектируют на базе этого еще не сделанного мотора машины для вырывания пней на лесосеках. Потому что, она говорит, из пней эскипидара можно получить больше, чем из срубленного дерева. Не врет? Нет, специалисты подтверждают. Но вот выдергивать для этого пни – Это какую же фантазию иметь надо, чтобы до такого додуматься? Да уж, судя по тому, что я услышал, с фантазией у нее хорошо, но было бы неплохо узнать, как такую же фантазию у других людей развить. Я тут вас вот о чем попросить хочу. Веру все эти обсуждения вообще не касались, она трудилась не покладая рук. То есть в основном все же училась, еще некоторое время посвящала комсомольской работе, которая, правда, в основном заключалась в том, что она среди студентов распределяла новые задачи и, конечно же, деньги за их выполнение. Причем не только среди студентов университета, но и среди студентов МФТУ, не лично, конечно, но в комитете комсомола Прославленного Технического Училища ее воспринимали как главного комсомольца НТК и просто выполняли данные ею поручения. Еще немного Вера занималась химическими работами, связанными с организацией производства. И довольно много времени проводила с Леной Нарышкиной и Сашей Новоселовой, то есть до зимней сессии, главным образом с Леной, которой предстояло стать главным технологом с невероятной скоростью возводимого в бобриках химзавода. Лена, ты пойми, объясняла она старшей подруге, это не ссылка, а серьезное такое повышение. Меня тут, в Москве, хотя бы Николай Дмитриевич как-то защищает а в бобриках тебя будет защищать вся мощь НТК. Между прочим, вышло постановление секретное, но для тебя это уже не секрет. АКПУ теперь вообще не имеет права не то что арестовывать, а даже дела заводить на работников НТК и членов их семей. И любые жалобы и анонимки в их адрес АКПУ просто обязаны передавать в НТК без рассмотрения. Конечно, пока еще бобрики, глухая провинция, но во-первых это лишь пока, а во-вторых, Тула конечно не Москва, но вполне себе культурный город. А чтобы тебе до Тулы было добираться проще, я тебе вообще автомобиль куплю, такой же как у меня. Ну и зачем мне автомобиль, я же им управлять не умею. Это да, проблема, но я тебя научу, это не сложно. А хочешь, мы тебе и личного шофера организуем, Будешь как нарком какой-нибудь на нем ездить. А с чего это мне такие почести? А с того, что твоя работа теперь по важности будет приравниваться к работе наркома. И даже выше. Нарком, он сегодня нарком, а завтра вообще никто. А ты главным технологом будешь уже навсегда. То есть пока тебе самой не надоест. Конечно, без тебя-то завод просто встанет. Ну, лет так в ближайшие 10-15 точно. У нас в университете химиков, способных хотя бы понять, Что ты там делать будешь, хорошо если десяток найдется, а уж разобраться с тем, как именно нужно техпроцессы проводить, вообще, кроме тебя, никто пока не может. Любишь ты говорить красиво, но ведь все эти техпроцессы ты же придумала, и меня всему именно ты и научила, так что насчет того, что никто, кроме меня, будь ты помладше, я бы тебя ударила больно, сугубо в воспитательных целях, я придумала и даже не придумала, а повторила придуманные другими химиками реакции и смогла их как-то объединить в общий процесс. Но именно технологию, массовую технологию разрабатывала ты, и я, хотя и понимаю примерно, как там все, в детали не вникала, и не вникну, мне просто некогда, раз и два, я еще многого, что для вникания в технологии нужно, просто не выучила, не забывай, я всего лишь студентка, ты еще скажи обычная студентка, мне что-то раньше не попадались студентки, которые, чтобы подругу утешить, автомобили подругам покупают. А теперь попалось, и глупо этим не воспользоваться. Так что с завтрашнего дня занимаемся обучением управлению автомобилем. А с Сашей Вера стала плотно заниматься уже в январе. Все же Георгий Федорович выбил, или выклинчил, у Лаврентия Павловича средства на постройку дудки в Рязанской области. Выкопать колодец, пусть даже довольно глубокий, работа не самая сложная, и не очень сложно было перевести сотню тонн песка и камней в перемешку с каким-то уж совершенно худосочным углем из скопина в Лианозово, а вот все прочие. Саша Вера суть процессов объяснила очень просто, в этой земле много очень нужного мне металла, очень много, в каждой тонне его может оказаться и 5 граммов, и даже 50, а если уголь этот прошивай отделить, то в нем и по полкило на тонну окажется, что-то не очень много, поясняю. Немцы его в этом году уже добыли целый грамм, и добыли они его из нескольких тонн руды, которую еще пришлось аж из Норвегии тащить, после чего буквально до потолка от радости прыгали, а тут его вон сколько. К тому же в качестве отходов ты получишь молибден в промышленных количествах, селен, уран, серебро, кобальт, никель, цинк еще, конечно, железа много, но как его убрать? Ты сама лучше всех знаешь, я поняла, а химию процессов ты мне расскажешь, Саш, я тебе кто, академик или все же студентка, я знаю, что мне нужен металл, и знаю, что он в этой куче земли есть, а как его из этой кучи вытащить, знаешь ты, и вытащишь. Иван Алексеевич Каблуков, после того как Саша ему рассказала о новой поставленной Верой перед ней задаче, поинтересовался, Вера Андреевна, а зачем вам этот металл? Мне Александра Васильевна сказала, какие средства вы предполагаете на его добычу направить, Иван Алексеевич, вы же знаете, что у немцев с экономикой, то есть нет у них никакой экономики, они и выживают-то с трудом, но металл этот добыли, он у них получился чуть не по цене золота, а немцы, народ прижимистый, просто так деньги на ветер выбрасывать не хотят, значит они знают, зачем он им нужен, и вы знаете, я пока лишь догадываюсь». То есть я прочитала, что они про этот металл изучить успели, и есть у меня смутные подозрения. Тогда достаточно. Ваши смутные подозрения как-то быстро превращаются в грандиозные открытия, усмехнулся профессор. Но если вы что-то интересное откроете, то не сочтите за труд и мне рассказать, если все же ко мне допуск даст. Интересно же, зачем он немцам так потребовался. Если мои подозрения оправдаются, если после этого Куйбышев Саше не вручит орден, то я его в лицо и публично назову жмотом и крохобором, и даже в него плюну. Ну плеваться-то не обязательно, хотя, думаю, я бы вас в этом и поддержал. Если бы не Лаврентий Павлович, то у нас половину бы исследований пришлось отменить, если не больше. Но у меня теперь к вам вопрос как к комсомольскому вождю, к университетскому комсомольскому вождю, как по вашему а мне можно доверить часть этой работы. Я бы Александре Васильевне с удовольствием бы помог, даже безвозмездно бы помог. Ничего не выйдет, хмыкнула Вера, никакой безвозмездной помощи нам не надо. Я вас, раз уж вам так интересно, просто включу в группу разработчиков проекта со стандартной оплатой. Как говорил наш общий вождь, каждый труд должен быть оплачен в соответствии с нанесенной этим трудом пользой для общества. А какую вы пользу нанести можете? Я прекрасно знаю. Даже так, спасибо. А тогда еще один вопрос. А вы не хотели бы включить в какую-нибудь проектную группу Владимира Николаевича Ипатьева? Он весьма интересовался некоторыми вашими работами. Он, конечно, не молод. Я и сама, как известно, старуха, для меня возраст – это какие-то циферки в анкете. И очень хорошо, что вы о нем вспомнили. Завтра же нет. Уже сегодня у Лаврентия Павловича уговорю включить его в состав экспертной комиссии НТК. Есть такие вещи, которые откладывать категорически нельзя. А это в таком списке вообще стоит на первом месте. Глава 24. В школе Вера Андреевка очень любила задавать ученикам вопрос, который ей попался в какой-то брошюре для подготовки к химическим олимпиадам. Какое удобрение можно произвести из воздуха и воды? Вопрос вообще-то был простейший. И Вера Андреевна радовалась тому, что почти все ее ученики на него отвечали почти даже не задумываясь. Но за все 10 с лишним лет ее работы учителем лишь однажды одна девочка задала пару уточняющих вопросов. Можно ли использовать катализаторы? Вопрос понятный и действительно важный. И а сколько у нас есть энергии? А вот это было на самом деле самым важным. У девочки мать работала начальником заводской химлаборатории. Вероятно... Кое-что сумела дочери объяснить про химию, а химия, это в первую очередь энергия, что же до большой химии, то это просто прорва энергии, без нее химия вообще существовать не может. А электростанция, которая эту энергию дает, вовсе не турбина с генератором, то есть без турбины с генератором электростанцию, конечно, тоже не выстроить, но на электростанции собственно эта часть составляет лишь небольшую долю всего сооружения, а все остальное, то есть здание, Котлы, трубы разные, распределительная система, как раз и составляет большую часть этого не самого простого сооружения, и по размерам, что естественно, и по цене. Мало кто задумывался в нынешнем советском правительстве о том, что в реальной жизни эта большая часть составляет более 80% от общей стоимости ТЭС. Но все же были люди, которые не просто задумывались, а точно знали во что обходится строительство даже самой небольшой станции. И эти люди знаниями своими поделились с Лаврентием Павловичем. Ну, после того, как шведы сообщили, что скоро все оборудование будет отправлено в СССР и перед ним встал вопрос о куда это оборудование-то ставить и как, наконец, начать извлекать из него пользу. При том, что больших денег правительство НТК не выделяло. Правительство на самом деле вообще ведомству Лаврентия Павловича денег не давало ни копейки, те, довольно немногие, Средства, на которые комитет вообще хоть как-то существовал, ему выделял лично товарищ Сталин из партийной казны. А партийная казна – это отнюдь не бездонная бочка, да еще оттуда деньги и на собственные нужды партии щедро тратились. Так что у Берии оставался, по сути, единственный источник финансов – доходы от предприятия НТК. Все же Иосиф Виссарионович смог пробить постановление правительства о том, что НТК вправе самостоятельно вести международную торговлю и импорт товаров, закупаемых комитетом за рубежом, никакими таможенными пошлинами не обкладывается. Да и вообще таможня даже права не имела проверять поступающие в страну пор линии НТК грузы. И те грузы, которые НТК экспортировал, тоже. А эти потоки нарастали довольно быстро. Карл Густавсон как-то очень быстро сообразил, откуда деньги в его карман текут. И теперь его семейный бюджет пополняли не только женские прокладки, но и автомобильные шины. Но вот каких трудов стоило товарищу Берии наладить относительно массовый выпуск новых автошин в Рязани, знал лишь он сам. А вообще новый завод в Рязани именовался вовсе даже не шинным, а колесным. Шины там тоже делались, но во внешний мир большая их часть отправлялась вместе с колесами. И в Швецию, тоже с колесами которые на закупленных в Швеции станках ковались из закупленного в Швеции листового металла. Вера смогла Лаврентию Павловичу очень доходчиво объяснить, что советский мужик, обрабатывающий буржуинский металл для продажи готовой продукции в буржуинию, даже не принося особой прибыли заводу привносит в государство дополнительные буржуинские деньги. Так что сами колеса шведам отправлялись практически по себестоимости, все же с минимальной прибылью, но это было и не особенно важно, а вот надетые на эти колеса шины выручку завали уже более чем заметную. Даже с учетом того, что и проволоку для корда закупали у шведов, каждая 18-дюймовая шинка приносила чистой прибыли около 100 крон, или в пересчете на американские деньги 25 долларов, причем считая вместе со всеми транспортными расходами. А в месяц завод отправлял в Стокгольм таких автомобильных шин около 10 тысяч. Отправлял бы и больше, но пока больше делать не получалось. А в долларах вера считать прибыль решила просто потому, что у шведов почти весь автопарк был американским, колеса производились под наиболее популярные там модели Фордов и Бьюиков, и у девушки сложилось впечатление, что минимум половины поставок уходило, частным порядком, конечно, за океан, вместе с колесами, конечно, колеса для того и делались, чтобы непривычно широкие для нынешних времен шины народ все же покупал, и народ покупал. Карл давал гарантию на шину в 25 тысяч километров, а его рабочие, менявшие колеса шведским автомобилистам, шепотом новым колесовладельцам сообщали, что на самом деле пробег может быть и вдвое большим. Ну а в качестве отходов производства завод выдавал тонн по 10 неплохой шведской стали в обрезках, но рядом уже строился завод по переплавке этих обрезков в электропечах. И попарит он сэкономленного при цинковании проволоки шведского цинка. На самом-то деле Карл Цинк вроде у финнов покупал, но ни Лаврентия Павловича, ни Веру такие детали не интересовали. Что же до товарища Сталина, то он был более чем доволен тем фактом, что завод в Рязани уже полностью обеспечивал шинами отечественный автопром. Еще шинами начала потихоньку барыжить Хускварна. Они, конечно, мотоциклы делали а производством резиновых изделий заниматься и не собирались, но после того как на прошедших гонках на Вимберкасен все призовые места заняли гонщики на ее мотоциклах, интерес к используемым шинам проявился по всей Европе, и руководство мотоциклетного отделения компании просто не смогло отказать конкурентам из Цундап и БМВ. Там, конечно, объем продаж был мизерный, но Лаврентий Павлович считал, что даже выручка от десятка тысяч гоночных мотошин лишней не будет. И откровенно не понимал, почему Вера настояла на включении в контракт с Хускварной пунктом о том, что мотоциклетные шины ни при каких условиях не будут продаваться американцам. Не понимал, пока Вера не выдала ему свое объяснение. У американцев своя шинная промышленность, там крупнейшие корпорации шины делают. И если они увидят конкурента, то нашу шинку разберут и сделают сами такую же. Думаешь, что они не смогут купить пару шин у шведов? Ты же сама говорила, что половину шин в Швеции как раз американцы и покупают. Я думаю, то есть я просто уверена. Мелкие частные покупки эти корпорации вообще не волнуют. Там считают, что отдельные граждане с жиру бесятся, потому что колеса у нас забавные. А рынок шин к мотоциклам невелик, мы в состоянии его весь занять. И если буржуи увидит, что на каком-то рынке европейцы и стеснят то шинами к мотоциклам уже присмотрятся, разберут, все проанализируют, и сделают шины не хуже. Ну, почти не хуже, а потом нас же со шведского рынка и попрут. Так что лучше их пока не дразнить, кстати, поэтому и любые предложения от французов тоже необходимо с порога отвергать. Лучше иметь по четверти миллиона долларов в месяц постоянного дохода, чем разом получить миллион, и рынок потерять насовсем. А как насчет немцев, у них же тоже химическая промышленность. У немцев сейчас в экономике глубочайшая экономическая депрессия, они еще лет пять наладить собственное производство качественных шин не смогут. Так что немцам шинки продавать безопасно пока безопасно, возможно, ты и права, я точно права, так что пока Рязань дает нам валюту, надо на эту валюту и сам рязанский завод развить раз так в 10. И вообще все, что вообще к химии относится. А зачем? Рязань сейчас все автомобили в стране шинами уже обеспечивает. Есть мнение, причем не мое, а товарищей Сталина и Кржижановского, что скоро у нас автомобильных заводов будет много больше. Ты знаешь, и у меня тоже такое мнение, просто я раньше как-то о таких мелочах не задумывался. Поэтому задумываться приходится мне. Кстати, вы уже слышали, что Марта Густавсон открыла филиал своей компании в Париже? «Нет, думаю, что к лету прокладки нам будут давать уже не пару миллионов крон, а не меньше десяти, а мы справимся с поставками твоего волшебного порошка-то, Лена Нарышкина справится, мы же сейчас в марте вообще очень немного его поставляем, Лена же его собирается сотнями тысяч тонн в год производить, весь мир прокладками завалить хочешь, и это будет не лишним, но, нет, в прошлом году люди с биофака провели небольшой эксперимент по использованию полиакрилата на грядках», Сейчас они уже собираются пару сотен гектаров им засыпать, а уже в следующем году захотят засыпать им пару миллионов гектаров. С чего бы это? Ладно, мне сейчас делать нечего. Вам, похоже, тоже так, что займу у вас пять минут объяснениями. Коэффициент инспирации у пшеницы составляет 500, а можно без твоих химических слов? Это слово не химическое, и означает... Сколько воды должно испарить растение на получение единицы урожая. Так вот, чтобы выросла тонна зерна, нужно, чтобы растения на поле испарили 500 тонн воды. Понял. Отлично. Едем дальше. Возьмем, у примеру, степь. Приволжскую, например, южную, где зимой снег выпадает не особо сильно. Допустим, выпало там всего 10 см снега за зиму, немного. В пересчете на воду это 4 см. А, значит, на одном квадратном метре воды после того. Как снег растает, получится 40 литров. Ну допустим. Но этот метр впитать может только 25 литров. А на тяжелых грунтах вообще литров 15. А остальное истекает, и мы имеем наводнение. Спорить не буду. Я такими цифрами не интересовался. А я интересовалась. В общем, на хороших почвах после таяния снега, сколько бы его ни было, в земле остается по 25 литров воды на метр. Или 250 тонн на гектар. Что в пересчете означает, что этой воды растениям хватит на выращивание пяти центнеров зерна. Конечно, летом еще дожди идут. Но, погоди, но ведь урожай обычно выше. Я же сказала, идут дожди. Но тут важно вот еще что. Когда земля полностью залита, семена в ней плохо прорастают, им воздуха не хватает. И поэтому чуть ли не треть воды испаряется до того, как эту воду растения тянуть начинают. Результат двойной. всходы появляются позже а вода тратится напрасно. Теперь рассмотрим, что будет, если на этот квадратный метр насыпать грамм 200 полиакрилата. Берем только первый год, потом результат не такой хороший будет, но лет на пять все же эффект довольно сильный сохранится. Пункт первый. Полиакрилат впитает от 40 до 100 литров воды, в первый год как раз ближе к сотне. Поэтому вода не стечет, как к сотне. Ты же сказала, что воды всего 40 литров на метр. Не везде снег так тонко ложится. В средний год даже на Ставрополье его сантиметров 40-50 выпадает, так что этот квадратный метр впитает уже литров 60, а то и больше воды. Возьмем по минимуму 60, пусть 5 испарится. Набухшие зерна полиакрилата еще и разопрут землю вокруг себя, она порыхлее станет, воздух в нее легче проникнет, и семена взойдут быстрее и дружнее, то есть успеют больше еще не испарившейся воды употребить, но это уже мелочи, а не мелочь в том заключается, что вода уже весной удержит 600 тонн воды на гектар. Причем выцедить воду из полиакрилата смогут только корни растений. Но и это еще не все. Поля дожди, пусть даже ливни, не затопит, воды пшеницы той же будет достаточно даже в засуху. А еще растения-то воду испаряют, а вот полиакрилат ее и из воздуха прекрасно впитывает. И почти треть воды будет использована повторно, то есть если на поле высыпать по 2 тонны на гектар волшебного порошка, Да он обеспечит лет на 5 урожай центнеров по 18. А если учесть, что в массовом производстве он не сильно дороже той же пшеницы. Насколько не сильно, ну пока раз в 5 дороже. Но я же говорю о массовом производстве. Понятно. Да ничего вам не понятно. Старуха, я арифметику в школе неплохо выучил. У тебя сейчас получается, что рубль, вложенный в полиакрилат, за 5 лет даст стране 50 копеек. И это все. Или у тебя арифметика другая была, говорю же, вы не поняли о чем я говорю. Такой урожай гектар даст в засуху, гарантированно даст. А еще этот полиакрилат впитывает не просто воду, а растворы. И точно так же удерживает в себе легкорастворимые удобрения вроде хлористого калия или селитры. Поля можно втрое реже удобрять. Дождями эти ценные вещества с полей не вымыются. А если поля удобрять... Урожай в 22 центнера чудом не покажется в средний год. Но все же здесь главное, что поля и в засуху зерно давать будут. А засухи, посмотрите статистику, накрывают нашу страну раз в 10-11 лет, когда предыдущая была. Конечно, тут одного полиакрилата мало. Но если поговорить с университетскими биологами или лучше с агрономами из сельхозакадемии, а давайте в НТК учредим специальный совхоз. НТК занимается развитием науки. Вот в рамках развития этой самой науки, как полигон для проверки достижения отечественной химии и инженерии, и учредим, и на какие шиши мы последние копейки на постройку электростанции в Бобриках. У Куйбышева деньги просить бесполезно, ладно? Постараюсь буржуям еще чего-нибудь дорогого впарить, хотя, мне кажется, что имея 3,5 миллиона долларов ежемесячного дохода найти немного на совхоз, а это я еще рубли не считала, и правильно делала, что не считала, все рубли уходят на строительство заводов, те же ребята из МФТУ, с твоей, между прочим, подачи, в Нерехте себе завод строит, и в Ростове Великом, тоже, а строителям приходится рублями платить, ладно, станки там шведские будут. А цеха-то русские мужики из русских кирпичей ставит, кстати, быстро ставит. А вот откуда взять для этих заводов электростанции, купить, продать буржуинам злобным что-то, и на выручку электростанции купить. Интересно, что ты еще буржуим продать хочешь? Может там не всю выручку на генераторы потратить получится? А зачем вам еще-то деньги? А затем, Валериан Владимирович на последнем совещании высказался в том плане, что если нам так этот хромовый рудник нужен, то пусть мы его для себя и строим. У него-то денег, как и всегда, на это нет. Хромовый рудник, мне эта идея нравится. Я, конечно, вообще не представляю, во что он может обойтись, но вы мне хотя бы примерно скажите. А уж я придумаю, как у буржуев денежки отобрать законными методами. Мне бы сначала придумать, как с Голощекиным вопрос по руднику решить. Могу намекнуть, раз уж с Львом Давидовичем нам не повезло, то можно и на шее Ициковиче продукт испытать, на каком таком шее, если вы про так называемого Филиппа Исаевича, то он как раз шея Ициковича есть, между прочим, этот пидраст, троцкист отъявленный, как и весь его крайком впрочем, думаете, Троцкого в Алма-Ату он просто так предложил ссылать, они там, мрази последние, хотели устроить отдельное государство вместо автономной республики, а что не успели, то им просто не повезло. Так ты откуда знаешь про отдельное государство, ну, уши-то у меня к голове приделаны не только чтобы было за что очки цеплять, а доказательства у тебя есть, не царское это дело, доказательства искать, есть специальные люди жалко только, что в РГПУ половина таких же подонков сидит, ты язычок-то про придержи, препарат тебе долго делать если что, небольшой запас есть, я его еще для Давидовича сделала, ты же говорила, что он очень быстро разлагается. При контакте с живой природой разлагается, а если правильно его хранить в общем, на казахский крайком у меня запаса хватит. Понятно ты его пока попридержи, а я намекнешь, где доказательства искать, не сегодня. Мне дней несколько потребуется, чтобы намеки сформулировать в понедельник принесу. А вы, если решите, что намеки мои уж вовсе скобрезные и приличным людям негодные в общем, я вам говорила, нужен неплохой врач. С Эльвом Давидовичем в Алма-Ате прошлым летом произошла мелкая неприятность. Его просто на улице какой-то нехороший человек взял да и пристрелил. Когда Вера, вернувшись из Швеции, поинтересовалась, что же там за оказия случилась, Лаврентий Павлович ей рассказал, правда без лишних подробностей. Да нашелся у него кровник, царский офицер, жену которого Троцкий расстрелять приказал в числе заложников. Его поймали, или на месте пристрелили, ушел, мерзавец, в восточный Туркестан ушел. Там же казахов с лошадьми много бродит, а он малахай накинул, ищи его в толпе прочих. Лично я думаю, что он к покушению очень тщательно готовился, а милиция-то да армия таких ловить вообще не обучена. А откуда же известно, что это офицер был, так он на труп даже записку положил в которой расписал кто он и за что стрелял, а к путам совсем мышей не ловит. Он же в городе почти месяц прожил, пока готовился товарищ Минжинский меры. Конечно, принял, но после драки-то чего кулаками махать, Вера, конечно же, тут же поверила, что не очень молодой военный врач из-под Иркутска самостоятельно все это провернул, но тихо порадовалась тому, что ее знания в очень специальном разделе в химии не потребовались. Но за прошедшие несколько месяцев у нее в голове родились уже другие мысли, В Проголощекина она знала довольно много, еще больше она знала про Лаврентия Павловича, но пока товарищ Берия был всего лишь председателем не самого важного комитета при правительстве, и возможности его были крайне невелики. Даже то, что ему удалось изъять из подведения АКПУ причисленных к комитету ученых, было на грани чуда. Но в свое время Лаврентий Павлович уже показал, что подобные чудеса он творить способен, и пока что мнение о нем Вера Андреевна не посрамил. Вера Андреевна тоже не посрамила доверие Лаврентия Павловича. В мае, через неделю после того, как Саша ей выдала первые граммы рения, извлеченного из рязанской руды, она продемонстрировала товарищу Берии работу новенькой перегонной установки. Вот такая забавная у нас получилась колонка, и в ней из обычного мазута получается бензин высшего качества. Если в нее не мазут, а просто нефть Бакинскую или Грозненскую залить, то бензина получится почти 60% от веса этой самой нефти. Очень, очень неплохо. Вот только ты говоришь, что этот бензин в автомобиле лить все же не стоит, это как, это так, с этим бензином клапана у автомотора прогорят за пару дней, если не за пару часов. И нахрена тогда, сердито поинтересовался Лаврентий Павлович, разглядывая колонку, которая вместе со всеми дополнительными агрегатами вряд ли на обычное футбольное поле поместилась бы и на постройку которой ушли просто огромные деньги. Это не просто перегонная колонна, а установка для каталитического гидрокрекинга нефти, которая, несмотря на то, что установка эта опытная, практически лабораторная, в сутки может произвести целый эшелон бензина. Ну не эшелон, но тонн 100 точно может, я уже понял, но если этот бензин нельзя лить в автомобили, в устаревшие автомобили. Ребята из МФТУ слегка так доработали мотор от моей Хускворны. То есть я им на мотор только посмотреть дала. Они новый сделали почти такой же. Но как раз под этот бензин. Вот он. На стенде тут стоит. Так вот. Этот мотор имеет мощность уже в 22 силы. А в Нерехте завод будет таких моторов делать по 20 штук в день. Пока по 20 штук. И куда эти моторы пихать прикажешь. Никуда приказывать не стану. Они сами придумали, куда его запихнуть. Завод-то не моторостроительный. Они с этим мотором будут маленькие такие тракторы делать. Тоже по 20 в сутки, пока по 20. А в Рязани для этих тракторов уже шины делать начали. Еще они мотор от моего на также доработали. Он теперь развивает мощность почти в 160 сил. Это для дергалки пней, как я слышал. Это для чего угодно. Студент-то, народ по природе шустрый, на выдумке богат. Они уже и автомобили придумали. Под этот маленький грузовичок уже сделали на тонну груза, сейчас думают, где автозавод под него строить, а под большой, я им заказал американский грузовик Макна посмотреть, думаю, что к зиме и грузовик сконструируют, который тонн 5 перевозить сможет, и автобус на полсотни пассажиров сделают. Но для всей этой техники нужен будет именно такой бензин. Я думаю, что уж лучше бензин из мазута гнать, чем этот мазут просто в топках сжигать. Затраты на перегонку невелики, да, я просто на всякий случай говорю. Здесь вы режим нормальный организовать все же смогли, а если всерьез нефтеперерабатывающий завод строить, думаю, что за крошку катализатора, который я придумала. Буржуи миллионы посулить не постесняются, они будут готовы заплатить миллионы? Нет, конечно, они того, кто им тайну раскроет, просто тихонько прикопают где-нибудь в тихом месте. Но сами же знаете, народ падок на громкие посулы, знаю, а вот что еще я от тебя пока не узнал. Не знаю, рассказывай, что ты еще придумала, и вопрос еще такой, а твоя эта установка нормальный-то бензин выпускать может, насчет бензина если хотите то этим можно разбавлять самый паршивый примагонный, он сразу станет лучше. Октановое число с 50 до 72 поднять будет совсем просто. Просто, хотя и глупо, ты не увиливай, что нового-то придумала, за кого вы меня держите. Ничего я еще не придумала, разве что вы не хотите в ТНК свой автозавод быстренько выстроить, грузовички эти маленькие делать, это тоже лишним не будет. Но я слышала что мы с Фордом контракт заключили на постройку автозавода. Трудно было это не услышать, усмехнулся Лаврентий Павлович, об этом во всех газетах. А вот о том, что Ходсон предложил для СССР завод выстроить дешевле и быстрее раз в пять. Вы слышали? Ничего подобного. Так, я вам открою великую тайну завтра утром дам вам перечень тех товарищей, Которые нам совсем не товарищи, которые о предложении Хадсона в Москву просто не сообщили. А Форда контракт на 33 миллиона долларов, а обойдется он еще дороже, потому что все дорожают. И завод он будет для нас лишь делать. А Хадсон предлагает за 20 миллионов с копейками просто два готовых завода купить. Если мы не станем сопли по столу размазывать, то уже через год у нас будет нормальный автозавод. А где мы возьмем 20 миллионов? защу, как только вы мне скажете что завод в НТ строить готовы, то сразу же и изыщу. Так вам список гадов-то нести, 1 июня, когда народ радостно шел в последний день перед выходными на работу, Лаврентий Павлович сидел в кабинете товарища Сталина с очень грустной, или очень сердитой, физиономией. Ну что, Лаврентий Павлович, подтвердились данные этой вашей старухи? Да, фирма Хадсен подтвердила что готова продать за 21 миллион с учетом погрузки и транспортировки два завода, один моторный и один автомобильный, вот по персонам пока ясности нет, с персонами мы разберемся, вы разберетесь, тихо и спокойно разберетесь, безусловно, Вера меня предупредила, что если шум поднимать, то получим обвинение в антисемитизме, хотя там и не евреев хватает, но понять, откуда она эти списки взяла, а что по тому вопросу, который я вам весной задавал выяснили что-нибудь, выяснил кое-что, выяснил гораздо больше, чем ожидал, но все же сильно больше, чем хотел, что-то вы загадками заговорили, а теперь расскажу и разгадку, хотя вам она не понравится, а уж как она не понравилась мне, ну так я слушаю, наша, как вы выразились, Вера Андреевна не имеет ни малейшего отношения к варваре Синицкой, по документам которые она была зачислена в университет, в принципе ожидаемо, а к кому она тогда отношение имеет? Вы выяснили. Выяснил, наверное. Хотя пока и сам поверить в то, что удалось выяснить, я не могу. Просто не в состоянии поверить. Это почему так? Потому что нашей вере Андреевне сейчас, оказывается, всего лишь 15 лет. А это значит, что в университет она поступила, когда ей было 12.